Наверное, он был прекрасен в свои последние часы. Казалось, он всегда в этой жизни, и сидя, и вышагивая по гостиной, сдерживал атакующий порыв, скрывал неукротимую волю, таившуюся в сужающейся к низу голове в улыбке. И вот он атаковал. Освободившись от библиотеки, феодальная башня снова стала служить военным целям. В своей смерти этот германт стал самим собой, то есть частью своего рода, в котором растворился, в котором он был всего лишь одним из германтов, и это стало очевидно на его похоронах в Комбрейской церкви святого Илария. затянутой черными занавесями, где проступала красная, обвитая короной без инициалов имени и титулов буква Г, заглавная буква германтов, который он стал после смерти. Незадолго до похорон его похоронили не сразу. Я написал Жильберт. Наверное, мне надо было написать и герцогине де Германт. Но я подумал, что смерть Робера будет воспринята ею с тем же безразличием, которое она не постеснялась выказать к смерти стольких других, игравших, казалось, такую важную роль в ее жизни. И, быть может, даже исходя из германского своего духа, она попытается показать, что относительно уса родства» У нее нет предрассудков. Я слишком страдал, чтобы писать всем. Некогда я считал, что она и Робер относятся друг к другу с любовью в светском смысле этого слова. То есть, когда им случалось общаться, они говорили друг другу что-то милое, то, что чувствовали в этот момент. Но за ее спиной Робер без колебаний величал ее идиоткой. А самой герцогине мне было известно, что если она и испытывала иногда при встречах с ним эгоистическую радость, то была не способна составить себе хоть немного труда, сколь бы это ни было для нее легко, использовать свое влияние, чтобы в чем-нибудь помочь ему, даже чтобы отвести от него несчастье. Ее злоба, выказанная при отказе... когда Робер должен был вернуться в Марокко, рекомендовать его генералу де Сен-Жозефу, доказывал, что проявленное по случаю его женитьбы самоотречение было всего лишь компенсацией, почти ничего ей не стоившей. Сколь же я удивился, узнав, что, так как ко времени смерти Робера она болела, от нее довольно долго вынуждены были под самыми надуманными предлогами прятать почту, из которой она могла бы узнать об этой смерти, чтобы смягчить вполне возможное потрясение. Мое удивление только возросло, когда я узнал, что после того, как ей вынуждены были сказать правду, герцогиня весь день плакала, заболела, и долго, больше недели, а это для нее очень много, была безутешна. Когда я узнал о ее горе, оно растрогало меня. В свете стали говорить, и я способен был подтвердить это, что между ними была большая дружба. Но, вспоминая, сколько мелких колкостей, нежелания участвовать в делах друг друга, ее сопровождали, я подумал, какой, в сущности, пустяк, большая светская дружба. Впрочем, несколько позднее, В обстоятельствах более важных, хотя они и не до такой степени волновали меня, исторически госпожа де Германт проявила себя, с моей точки зрения, с еще более выгодной стороны. Как мы помним, она еще в девичестве, проявлявшая столько дерзости по отношению к русской императорской семье, и в замужестве... Разговаривавшая с ее представителями всегда с такой вольностью, что ее даже обвиняли в недостатке такта, может быть, после русской революции была единственной, кто доказал великим княгиням и князьям беспримерную преданность.